Глава 50 День возрождения. Простой шахтер Ван Жен, прихватив две бутылки вина, отправился делать подарок шефу. Подарок-то он подарил, но ничего этим не добился. Все равно, что вылил в унитаз. Цукерберг был мелкой сошкой, но обладал умом и наблюдательностью, потому-то его и направили надзирать за этим участком. Во время разговора Ван Жен чувствовал, стоит ему коснуться каких-то щекотливых моментов, Собеседник уходит от ответа: Он не хотел чересчур напирать, а Цукерберг позволял ему сохранить своё лицо. Как говорится: будешь спрашивать слишком много, вообще ничего не получишь. Кажется, его начальник также догадался о его проблеме. Исключая тех, кому на него плевать, Лао Сяо и Цукерберг, и даже тот малыш легко смогли его прочитать. Ван Джен все больше убеждался в своей никчемности как секретного агента. Ему нужно научиться скрывать свои желания. На обратном пути он не переставал ругать себя за излишнюю правильность, но, по правде говоря, его нельзя в этом винить. Еще совсем недавно Ван Жен сражался на турнире Высшей Академии X, и хотя он смог скрыть свою силу, это не то же самое, что скрывать намерения и изменить повадки. Высококлассные же агенты пусть и не обладают особой силой, но зато в плане притворства они мастера. Нет, с какой стороны не посмотри, эта роль ему совершенно не подходит. Тем не менее, и это выпивание с Цукербергом оказалось не совсем бесполезным. По крайней мере, он разузнал о нынешней ситуации еще больше. Между тремя основными группировками в настоящий момент ведется ожесточенная борьба, в особенности между кланом Бир и кланом Джулиани. Там разборки пошли уже в открытую. Что же касается клана Красный Лик, то они, похоже, собираются отсидеться на горе, наблюдая, как дерутся тигры. Покончив с Джулиани... Они, по идее, должны взяться за клан, которым управляет женщина из женщин, но она, кажется, ничуть не обеспокоенной этим. Либо она на что-то рассчитывает, либо уже достигла какого-то соглашения с кланом Бир. Но, как бы там ни было, положение в раю стало совсем шатким. В любой момент может разразиться настоящая буря, а что за день возрождения до сих пор неизвестно. И вообще результативность у пока что весьма низкая. С другой стороны, если подумать, руководство Академии ведь не доверило бы ему задание, с которым он уж точно не смог бы справиться, да? К тому же, скорее всего, в коалиции только и знают одно название День Возрождения. Может, его сюда и послали-то ни на что особо не надеясь, как говорится, в попытке оживить мертвую лошадь. А задание действительно трудное, недаром Дзян Фэн был так серьезен, но он ведь молодой, горячий, и силой хоть отбавляй. Если хорошенько постараться, то должно что-то получиться. Более того, как ни крути, это будет огромная прибавка к жизненному опыту. Да и благодаря этому уголь объявился в какой то веке. Так что ничего страшного». Вернувшись к себе, Ван Жен обнаружил, что малыш проснулся. Пара больших черных глаз уставилась на него так пристально, что он поразился. «Какие у парнишки блестящие глаза!» «Глаза зеркало души. В них отражаются все мысли и чувства». «Ты чего так мало поспал?» С улыбкой спросил Ван Джен. Он знал, что с его гостем, возможно, не все так просто, но в конце концов, чего можно опасаться со стороны ребенка? Это уж чересчур, ведь он всего лишь малыш. Во взгляде мальчонки что-то промелькнуло, но тут же исчезло. На его губах появилась самоуверенная ухмылка. «Думал, две бутылки помогут тебе добыть нужную информацию? Не будь таким наивным! И как ты только с такой наивностью выжил в этой профессии? Просто удивительно!» Ван Джен опишел. «Да что ж это такое-то, а? Здесь, в раю падших, все смотрят на него свысока, даже этот сопляк над ним насмехается и говорит, что он не годится в шпионы». «Я всего лишь шахтер. пробормотал Ван Джен. «Ну, конечно. Да ты хоть чем-нибудь похож на шахтера. И язык, и повадки. По всему видать, что прошел хорошую подготовку. Вон как техничный быстро среагировал на лазерные винтовки. но ну, ну если они прав, значит, ты попал сюда по ошибке». Бедняжка! Насмешливо произнес маленький паршивец. Ван Джен потряс головой. Пацан совсем обнаглел. Живет в его доме, ест с его стола, да еще и насмехается. Он больше не стал церемониться, схватил мелкого в охапку, перевернул задницы кверху и несколько раз шлепнул как следует. Поросенок сначала заверещал, но потом затих. Ван Джен заглянул ему в лицо и увидел, что тот сжал зубы и смотрит на него гневным взглядом. «Ну что, малявка, будешь еще передо мной взрослого изображать? Ну-ка говори, кто ты такой! Зачем ты ко мне прицепился?» Поросенок с возмущением из-под лобья сверлил Ван Жена взглядом. Вид у него был, как у героя, которого пытают враги. «Ты же несчастный шахтер, У тебя ничего нет. Больно, надо кому-то к тебе цепляться». «Говори или надаю так, что задница распухнет!» Ван Джен занёс руку для шлепка. От этого упрямца не добьешься ответа, но все же насилие бывает довольно действенным методом. Только и можешь ты издеваться над ребенком! Ага! обрадовался Джан. Значит, ты признаешь, что ты ребенок? Говори теперь, как тебя зовут! Поросенок! Ах, поросенок! Я у тебя спрашиваю настоящее имя! Нечего заговаривать мне зубы! Как зовут твоего отца? Мать! Чем занимается твоя семья? Зачем ты довел на жалость и увязался за мной? Почему за нами гнались те люди? Но «Ну, объясни мне!» Продолжил допытываться Ван Жен. Он задавал вопросы спокойно, но требовательно, и у пацанёнка тут же рекой хлынули слёзы, а чё Ван Жен чуть не схватился за голову? «С маленькими детьми такая морока!» Ван Жен и сам не понял, за какую ниточку он потянул, что вызвало это море слёз. В конце концов он взял пацанёнка и посадил на место, тем самым признав своё полное поражение. «Ладно, ладно, не буду ничего спрашивать». «Но если ты захочешь рассказать, то будь уверен, что мне можно доверять». Ван Джин признал свое полное бессилие перед женщинами и маленькими детьми. Вскоре парень успокоился. «Ты так и зови меня поросёнком. И мне на самом деле интересно, что ты здесь делаешь. Может, я смогу тебе помочь и даже больше, чем ты думаешь? А что, по-твоему, я тут делаю? Ты шпион, шпион МП! и готов поспорить, что у тебя ничего не получается, потому что ты и решил пойти на арену боев, чтобы там тебя заметили». Однако, имею в виду, это все равно как выйти на улицу и закричать: Смотрите на меня! Я шпион! Сгинешь без следа, и могилки твоей не останется. Шмяк! Ванжин отвесил маленькому свиненку под затыльник: Ты, мелочь пузатая! Как ты можешь говорить такое своему спасителю? Поросенок потер голову и сердито воскликнул: Нельзя бить детей по голове, а то дурачками вырастут! Могу надавать по заднице! Ты же вроде взрослый, а ведешь себя как ребенок! «И как тебя взяли в шпионы, такого неопытного?» «Только умеешь, что обижать маленьких!» «По-твоему, шпион сразу должен быть опытным?» «И кто сказал, что шпион не должен обижать маленьких?» Ван Джен улыбнулся. Это его развеселило, ему захотелось немного подразнить мальчонку. Тем не менее, он уже и сам несколькими минутами ранее окончательно убедился в том, что действительно не умеет притворяться, так что тут этот ребенок был прав. «В раю сейчас неспокойное время, и очень скоро начнется настоящая буря!» «Если хочешь чего-то добиться, держись возле меня!» Вдруг с пафосом выдал поросенок. Шмяк. Очередной подзатыльник. «Малявка! Да что ты тут из себя строишь?» Ванжин подумал, что пора что-то решать. Люди должны делать то, что им больше подходит. Первым делом надо снять этот чёртов браслет. Вот еще, Надеяться на кого-то, прикидываться кем-то. Для такого надо было прислать того, кто обладает актерским мастерством, а не его. Если начнутся уличные бои, в таком большом городе справиться с ним будет не просто любому противнику. Ван Джон всё-таки не верил, что руководство Коалиции Млечного Пути, послав его сюда, надеялось на его самую слабую сторону, а значит, пора заканчивать этот цирк. Пора остановиться самим собой. Но как раз в этот момент мелкий спиногрыз рядом с ним, прикрыв рот рукой, произнес заветные слова. «День Возрождения!»